Глава двадцать восьмая, в которой речь заходит о тьме и легионах смерти. Дабы сотворить зелье, жизнь продляющая, возьмите три грана темного меда из скафии. Свежие цветы – горячавки, четыре гадючьих глаза, целебные коренья – семи трав, Согласно образно звёздной карте пациента, смешайте всё с бараньим жиром и добавьте три волоса кентавра. Смеси надлежит настояться, отчего обретёт она особый цвет и запах. Когда же будет готова, то надлежит ею мазать пятки и локти, а ещё виски. Рецепты для здоровья и долголетия. Сма. Ричард помнил её. густую, живую, шепчущую, обжившую развалины древнего города. Она пела, переливаясь всеми оттенками черного. Она сплетала фигуры одну за другой, наполняя древний город призраком жизни. Она пряталась, притворяясь, будто бы ее вовсе нет, и спешила дразнить, мелькала в окнах заброшенных домов, рассыпала утраченные сокровища и даже облизывала старые колокола. наделяя их неестественным блеском, издале тех колокола гляделись золотыми. Ложь, всё ложь. Тьма тянулась к Ричарду, но не смела переступить границу и ложилась на жухлые травы туманами и звала, звала на разные голоса. Пожалуй, тогда он не устоял бы, если бы не Ксандр. Тот положил руку на плечо и сказал: "Не слушай эту погонь. Ричард, ты очнулся. И сразу стало понятно, что эта кажущаяся пустота города именно кажущаяся, что на самом деле он вовсе ещё полон иной извращённой жизни, и с радостью поглотит, что Ричарда, что всех, кто рискнёт приблизиться, демоница тихонечко вздохнула. А она ощутила бы близость мы, когда-то давно, когда живы были раны земли, его предки пытались решить проблему привычным путём. и вызывали демонов, низших, а те уходили во тьму и растворялись в ней. В дневниках сохранились отметки, сухие строки о разрыве связи, развоплощении, о поглощении сути, о том, что тьме все одно едино, кем питаться, людьми ли или же тварями мира хаоса, а еще о том, что демоны кровожадные, безумные, тоже способны испытывать страх, Тогда Ричарду не верилось. Сейчас он перелистывал страницы очередного дневника, пытаясь найти упоминание о той уничтоженной деревне. Случилось это, не сказать, чтобы совсем уж давно. Следовательно, записи должны были сохраниться, определённо должны были, и они сохранились. Год 1273 от низвержения младшего бога. Ранняя зима и долго Снега, морозы. Зиму Ричард любил. Нежить не жаловала холод и забивалась по норам. Люди тоже как-то успокаивались в своих желаниях добраться до сокровищ. В общем, хорошее, тихое время. Легионы и те впадали в полудрему и сил расходовали много меньше обычного. Весна. И скворцы прилетели. Важно ли это? Пожалуй. Рождение младшего сына у младшего сына. празднование и вновь же кратко, отстраненно. А ведь это отец Ричарда, надо же, знакомое имя. А, -а, а ведь он не открывал эти тетради. Почему? Записи. И снова записи. Прадеда, скудные, но касающиеся всего и сразу. Хозяйство, люди, лошади, заготовка зерна и сена, купцы, серебряные приски, добыча золота. День за днем. Это бы надо как-то упорядочить. А вот и нужное. Всё тот же 1273 год от низвержения и первый месяц лета. Жара. Наверное, и вправду было очень жарко, если дед упомянул об этом. Чужие в долине. О них донесли, но не сразу, и чужаки ушли, скрылись. Отряд наёмников весьма опытных на свою голову и умелых У них получилось пройти леса, ибо даже теперь люди стараются без особой нужды в леса не углубляться, а у них получилось пройти, добраться до мёртвого города, пересечь границу и раствориться во тьме. Ричард перевернул страницу, покосившись на то, что сидело рядом, разглядывая картинки одну за другой. И лицо у неё было весьма живым. Вот хмурится, морщит нос, увидев захага И вправду на диво отвратительное создание, похожее на уродливую личинку. Ко всему, шкура его складчатая, покрыта слизью, а тот, кто создал рисунок, обладал немалым талантом. У него получилось передать и слизь, и шкуру эту, и жвала. Перевёрнутая страница и отвращение сменяется восторгом. Агары и вправду красивые, смертоносные создания. больше всего похожие на кошек, очень крупных, гибких кошек, сильных и быстрых, к счастью, вымерли. Подумалось сказать ли, что твари сии предпочитали питаться мясом и большей частью человеческим. Ричард подумал и помолчал. В записе к ним вернуться надо. Чужаки, они ушли в город и вернулись лишь двое. Тело одного нашли близ границы, изрядно оплывшее явный изъеденный тьмой. А вот второй добрался до деревни Сволыч, и крестьяне не лучше. Что он им посулил за помощь, или не он, но тьма в нём, обосновавшаяся. Тьма умела быть убедительной. Да и, судя по записям, наёмник не выглядел поражённым. Он был ранен, не смертельно от тьмуть, но раны мешало уйти. Ему и нужно было отлежаться. Всего несколько дней, и он ушёл бы дальше. Если бы успел. Знаешь, у вас тут на редкость разнообразный животный мир. Димоница почесала левый рог, и Ричард подумал, что вовсе её эти рога не портят, что выглядят они естественно, пожалуй. А ещё очень хотелось потрогать, убедиться, что они на самом деле такие вот каменно-гладкие и тёплые с виду. Это из-за тьмы. Один из моих предков полагал, что все эти существа суть влияние тьмы на живые организмы, что природа менялась, приспосабливалась, появлялись разные создания, и одни уходили, а другие оставались. Сейчас довольно редко можно встретить вызгула. Это кто? Ночной охотник, полуматериальная сущность. У него крылья и Ричард задумался, как описать то, что больше всего походит на грязную тряпку. Он питается эмоциями и способен их вызывать. Чаще всего страх, но случалось, что и блаженство. «Страх, говоришь?» Демоница поспешно перелистывала страницы. «Это...» «Вот, Ричард подал нужный альбом. Они давно исчезли». «Думаешь?» «Даже мой дед не встречал вызгулов». Они оказались довольно лёгкой добычей других тварей. И нет, в замок такой не проник бы, уверен. Пожалуй, да. Замок, он ведь имеет суть, сущность, я бы сказал, что и душу. И это не образно говоря. Это часть древнего ритуала. Так вот, он был создан, чтобы защищать наш род, то, что от него осталось. Соответственно, никто и ничто не может проникнуть сюда извне. Он Эксандры терпит с трудом. «А та тварь?» Задала демоница до крайности неудобный вопрос. «Ну, та зубастая, которая упала. Она же как-то пробралась?» «Да», Ричард посмотрел на дневник. Читать не хотелось. Возможно, от того, что он знал, что случится дальше. И эта предопределенность выматывала. «И как?» «Пока мы не разобрались, но тот обряд...» Он был проведен давно, а у всего свой срок, и, возможно, признаваться в подобном не стоило бы. Тем паче Демонице, но Ричард не сумел промолчать. Возможно, замок слабеет. Это вряд ли. Демоница раскрыла альбом. Так ты нашел? Да, деревня и вправду была уничтожена. Список имен подробный. Семьи, мужчины, женщины, дети. Немного ибо поселение было из числа новых. Оно и понятно, в старом чужаку не позволили бы подойти близко. Убивать бы, может, и не стали, но и за ограду не впустили бы, а тут больно. Дела давние, но всё равно больно. И что это даёт, помимо сомнений, был ли дед прав или же нет? А если тот наёмник и вправду не нёс в себе тьмы, если он оказался в достаточной мере сообразительным, чтобы не соваться в город, если где-то ошибся. И как никак, вынужден был признаться Ричард, но дневник Коннот положил и, отойдя к полкам, вытащил ещё несколько. Тот же год, записи другие, упоминание о тумане, о деревне, угроза заражения, опасность, что тьма выберется Ведь деревня стояла у самой границы, на пересечении многих троп. Сухой отчёт о зачистке. Даже в дневниках старались не говорить о том, что было прямо. Неудачный год и следующий, когда случилось восстание. Отцу тогда было сколько? Он не любил рассказывать о том, что произошло. И и опять непонятно, ничего непонятно. Всё в порядке. Ричард очнулся от прикосновения. Я, обернувшись, увидел Димоницу. Она смотрела с такой обеспокоенностью, что стало даже слегка неудобно. Не знаю, просто как-то это всё. Это ведь произошло при отце, хотя тогда он был очень и очень молод, а он только и сказал, что братья восстали против деда. Никто никогда не пытался оспорить право старшего напротив. Я встречал упоминание, что остальные могли даже уйти. У них получало Хотя ксандр утверждает обратное, он смог выбраться из долины только когда умер у демоницы глаза ясные. У демонов не должно быть ясных глаз. Это неправильно. В корне неправильно. Соблазняет, очаровывает, или это просто Ричард такой неудачненький? И выходило, что тот, кто старше, он привязан и к долине, и к замку, он отвечает за всех, и никто-то не рвался Напротив даже они и жили-то на рассветном перевале. Там стоял ещё один замок, не такой, обыкновенный, но вполне пригодный для жизни, и перевал охраняли. Теперь нужды нет. Там живые не пройдут. Демоница поёжилась. Зачем Ричард это рассказывает? И получается, что не было у них причин воевать. Не было. Не было, согласилась демоница и вытащив дневник, отложила его в сторону. Ты главное не нервничай. Если бы так просто, тогда зачем? А если они и вправду думали, ну что твой дед свихнулся? Тогда могли бы? Тогда да, пожалуй. Это многое объяснило бы, но мы не можем, не могли заражаться или могли. Ричард вдруг осознал, что ничего-то не знают на самом деле. Ещё недавно мне казалось, что я отчётливо понимаю, как что, а тут разберёшься, куда ты денешься. Мнеб твою уверенность. А и забирай. Демоница вдруг улыбнулась и так, что по неволе потянуло улыбнуться в ответ. Это неправильно в корне. Но Ричард не удержался. Грохот, раздавшийся снаружи, заставил демоницу вздрогнуть и Ричарда тоже. И как-то вдруг стало на редкость неловко, что ли, и почему-то он покраснел, а она тоже. И только проклятая книга зашелестела страницами, словно издеваясь. На что похожи легионы смерти? То есть я, конечно, пыталась нарисовать в воображении что-то это, устрашающее, но, кажется, пора признать, воображение недорабатывает, определённо недорабатывает. Я испытала при огромное желание спрятаться за широкие плечи Ричарда, который вот на эти самые легионы смотрел с грустью. О чего грустить? Сияют доспехи, серьёзно так сияют, отражая солнечный свет. И главное, что помимо доспехов ничего особо и не разглядишь. Щиты вот, копья, стандарты, с которых мрачно скалится череп человеческий. Ну и не знаю, люди или нет, но рыцари выстроившиеся ровными шеренгами, одинаковые, словно отражение друг друга. Стоило Ричарду выйти, и это всё войско вскинуло руки и бахнуло по груди, поскольку руки были закованы в сталь, как и грудь упомянутая, получилось громко, очень громко. Приветствуем повелителя. Это трёв перекрыл грохот, а главное, что ревел один человек или не человек, Этот выделялся средь прочих особым чёрным цветом доспеха. Командор, тот самый. Легионы ждут приказа. Легионы и вправду ждали. Вот вот как-то сразу и понятно стало, что эти самые легионы, они могут ждать и вечность. Стоят, не шевелятся, а солнце-то припекает. Им не вредно? шёпотом поинтересовалась я у Ричарда. который разглядывал свое войско. А то жарко ведь. Они же это не протухнут? Нет. Ричард сделал шаг навстречу этому в черном доспехе. И как-то стало вдруг понятно, что командор будет повыше Ричарда. Крепко повыше. А еще пошире. И вообще, рядом с ним я чувствовала себя маленькую и беззащитной. Он же смотрел на меня. Смотрел. Чувствую взгляд. Но не чувствую желания убить. что, наверное, хорошо, мечу него здоровущий, такой, если упадёт случайно, пришибёт, а если не случайно, так тем более пришибёт. Я сглотнула и выдавила улыбку. И ещё подумала, что мой вопрос могли и услышать и обидеться. Может, конечно, они и мёртвые, но это же не значит, что мёртвые не умеют обижаться. Так? Демон прогудел из-за спеха. Немного Призналась я, испытывая при огромное желание прикрыть рога. Ну, так, а то усмотрят всякие того и гляди пощупать захотят, а они не для того росли, чтоб щупали. Хоть кто-то за ум взялся, сказал командуор, и почудилось, что с одобрением хмыкнул Александр, а Ричард сказал: "Возможно, у нас проблема. Когда их не было, иди, я тут. Разберусь. Взмах чудовищной руки указал, куда именно надлежит пойти повелителю тьмы. Ну и мне заодно. А я что? Я не против. Устроились мы на галерею. В замке хватало галерей, но на этой было как-то даже уютно. Каменная лавочка, плющ, что поднимался по стене красные цветы оганьками и горы вид на горы был захватывающим а это они в смысле и вправду мёртвые не живые поправил Ричард глядя вниз стоило признать что было в этом синхронном движении неживых рыцарей что-то донельзя да завораживающее легионы строились перестраивались расходились сходились И на танец похоже, удивительный и ужасающий. Когда-то давно после катастрофы, когда всё стало сложно, Ричард опёрся на парапет. От некогда могучей армии, которую полагали несокрушимой, осталось едва ли пара сотен, и эти сотни, израненные, истощённые люди, пережившие длинную ночь и падение младшего бога, Очередная местная страшная сказка. Начинаю к ним привыкать. Они заперлись в замке и здесь пережили бушевавшую тьму. А когда она облеглась, то кто-то захотел уйти, и мой предок не стал чинить препятствий, разумно, наверное. Он освободил людей от клятвы, но многие остались и принесли новую клятву служить и защищать мир от тьмы, но их было немного, а твари, вырвавшиеся в мир, отличались силой и свирепостью. Тогда-то и стали менять людей, сперва живых, наделяя их силой, потом неживых именно. И как они сохраняются. Вот почему бы нам не поговорить о прекрасном, о закате там или рассвете, в цветах, бабочках, Да и мало ли можно найти тем для беседы. Так нет же. Но ведь и вправду интересно. Тело погружается в особый раствор. Затем сила и заклятие. Это не так уж сложно, скорее муторно. Первые эксперименты не всегда были удачны, но потом удалось отыскать идеальный рецепт. Он замолчал ненадолго. Когда-то их было больше. «Рыцарей?» Ричард кивнул. Доспех – часть их. Это своего рода защитная оболочка. Изнутри она расписана рунами. Она сохраняет плоть и от солнца, и от гниения, и от... многого. А командор? Фигура в черном доспехе теперь не казалась такой уж ужасающей. Ну, крупный человек, что тут скажешь? Лассар. Его звали Лассар. Он был другом императора. И наставником-наследником он должен был стоять в храме по правую руку его, но что-то пошло не так. За сутки до начала торжества случилось несчастье. Демон вырвался на свободу. Ричард сложил руки, смотрел он вниз, а я на него. Смотрела и демонам ведь наверняка не слишком нравилось, когда их призывали. Вот живешь ты, живешь себе тихонько, а тебя потом раз и в другой мир. Горы двигать, воевать или жену вот искать. Ну, жену-то ладно, найду. Все-таки с женой проще, чем с горами. Случилось это неподалеку. И демон был не из самых сильных. Однако он оказался ловким и хитрым и учинил немалые разрушения. Тогда-то лосар и вызвался. Сверху видна макушка черного шлема. Гладкая такая. Ни тебе рогов, ни плюмажа с алыми перьями. не юной красоты, да и сам доспех на диво не притязателен. На спине вот поблёскивают вытравленные буковки, то бишруны, и на груди ещё, но они на украшения совсем не похожи. Александр полагает, что командору не слишком понравилась невеста, и его не спросили, проворчал я. Именно, он имел право голоса, но его не спросили им. Я думаю, что он прав. Командор Ксандр. У командура очень сложный характер, и возможно, он считает нас виноватыми. Вас род Аргах, поправился Ричард. Более того, возможно, что он прав, и мои предки стали причиной той катастрофы, и не знаю. В это он, несмотря на слова, похоже, не очень-то верил. А он сам что говорит? Лосар я кивнула. Ничего, отец не писал про это, и дед, а я вот как-то даже не знаком был. Отец говорил, что не стоит поднимать командора без особой надобности. Может и так, только Знаешь, может, конечно, я не в своё дело лезу, но я прикусила губу, пытаясь найти подходящие слова. Если кто-то и может что-то знать, то он. Александр, согласился Ричард, отступив от парапета. Когда случилась та история, он ведь был здесь и должен был запомнить. Стало быть, следует побеседовать с Ксандром. Для начала